Глава 19. Услышав это, я заливисто и звонко рассмеялся, вергая целителя за спиной в сметение, а старика в кресле ещё более сильное раздражение. Неведомые мне преступные лидеры оказались даже большими глупцами, чем я предполагал, хотя не могу их осуждать. Вероятно, за плечных дел мастера с ними работают настолько плотно, что у них попросту отсутствует возможность утаить от дознавателей хоть что-то. Что вас так рассмешило, Данмар? Мне на шутку рассердился наместник. Простите за откровенность, Ваше милость. Почти искренне повинился я. Но меня рассмешила глупость ваших слов. Чиновник уже возмущённо набрал в грудь воздуха, чтобы разразиться гневной тирадой, но я опередил его, начиная последовательно излагать свои мысли. Мне просто смешно от того, что вы отводите для оборванца из пригорода такую важную роль в этом громком событии. Но что меня веселит ещё больше, так это ваше нежелание замечать основную причину, по которой работорговцы вообще попали в первое кольцо Махии. Сказал я без тени страха, глядя в глаза ставленнику императора. Да, безусловно, они пришли за моей головой. Если хотите считать это связью, считайте. Но главное ведь то, как именно они сюда проникли и кто их привёл. Согласитесь, Но зачем вам копать так глубоко, когда можно выставить крайним какого-то безродного замороша, правда? Что вы пытаетесь этим сказать? уж не знаю, правда ли наместника так сильно удивил мой спич, но недоумение в самом деле слишком явно проступило на его челе. Я прошу уважаемого зрящего прямо здесь засвидетельствовать мою искренность пред вами, ваше милость. И законом Работорговцев в первое кольцо привёл ротатерна, чтобы поквитаться со мной за проигрыш Тая Сима на моём вступительном экзамене. Мне доподлинно известно имя одного из главарей преступной группировки, который в этом был замешан. Это Зулхар, уроженец Шахирского султаната. Он уже больше двух десятков лет похищает детей и взрослых в пригороде Махи и продаёт их на невольничье рынке. В то же время смею вас заверить, что у меня нет никаких покровителей, способных защитить меня или провернуть всё то, что вы хотите на меня навесить. Повисла тягучая пауза. Если раньше наместник выглядел сомневающимся и неуверенным, пока допрашивал меня, то сейчас оказался по-настоящему взбит с толку и ошеломлён. Впрочем, это касалось и целителя, призванного выискивать следы лжи в моих словах. Мальчишка твёрдо уверен в том, что говорит. Сипло прокаркал зрящий в ответ на вопротительно-требовательный взгляд чиновника. Даже в скрипе голоса этого подчеркнуто невозмутимого старика мне удалось расслышать нотки крайнего изумления, яснее ясного, говорившее о том, что и его проняло мое внезапное откровение. «Это... весьма серьезное обвинение, Данмар», с некоторым колебанием признал чиновник. «У вас есть доказательства ваших слов?» тех, которые я мог бы предъявить, нет. В таком случае я ничего не могу с ними поделать. Разве я вас просил что-то с этим делать? Мне не нужна защита, Ваше милость, твёрдо сказал я. По крайней мере, ваша. Я просто пытаюсь дать вам пищу для размышлений, а может даже навести на след. Если спросите моё мнение, то я даже в теории не представляю, как этот толичный сброд мог проникнуть в охраняемое поместье Девита и убить его главу. И если, конечно, им в этом кто-нибудь не помог, некто сильный и влиятельный. Самое забавное в этой ситуации, что я говорил чистейшую и незамутнённую правду. Я в самом деле не мог себе вообразить, как не владеющие головорезы могли бы провернуть то, что совершил я, при этом я действительно пытаюсь навести след на след. Ну и что с того, что этот след ложный? Ну и про покровителей я тоже не соврал. Зачем мне они, если я способен самостоятельно решать проблемы своих союзников за одно и свои личные. Вы снова намекаете на Атерна? А легко уловил подтекст моей речи ставленник Илия. Это ваши слова, господин наместник, открестился я от его выводов. То, что я знаю наверняка, я уже сказал. А вот мои обывательские подозрения вам вряд ли способны помочь. просто вы выстроили себе маловероятную цепочку из разрозненных событий, в каждом из которых фигурирует несчастный мальчишка Данмар. Но вы совсем упускаете из виду, что ротатерн, имеющий куда больше влияния денег и возможностей, тоже замешан во всём этом дерьме. И маленький сын кузнеца в этой грязной игре лишь один из невольных участников, который просто пытается выжить. Задумчивый наместник смял пергамент, который до этого держал в руках, и сунул куда-то под столешницу. Похоже, моя задумка удалась на все 100, и этот допрос я обернул себе на пользу. Пищи для размышлений старику я дал с огромным избытком. Данмар, я говорил, что прошлый вопрос был последним, но в свете вскрывшихся обстоятельств вынужден задать ещё один. И вам не удастся от него отговориться, прикрывшись своими секретами. «Поскольку по закону Искереса работорговля является тяжким преступлением, за которое предусмотрена смертная казнь, я должен спросить у вас, как вы были связаны с торговцами живым товаром». «Никак не связан сейчас, ваша милость, и никогда связан не был». Честно и прямо признался я. «Однажды я мог и сам стать их жертвой, так что никакой любви к этому отребью у меня нет и в помине. Будь моя воля, я бы истребил этих отбросов всех до единого». «Ну а чего нет, того нет. И мне остается только жалеть, что власти Империи не могут справиться с этой заразой вот уже которое столетие». «Что ж, спасибо за уделенное время, Данмар, сын кузнеца. Не могу пообещать, что наша с вами встреча была последней, ведь вы определенно что-то знаете о Тайсиме Атерне и его исчезновении. Так что я бы предостерег вас от необдуманных действий. В частности, от покидания Махи, как вы это сделали не так давно». иначе свобода ваших передвижений может стать слишком уж ограниченной если бы за вашей головой охотился магистр не по юношески сварливо отозвался я думаю вы бы и сами поспешили на некоторое время убраться отсюда подальше вы имеете в виду марака и матираса проявил небывалое осведомлённость старик хотите заключить сделку данмар Мой собеседник тут же сориентировался, почитав, что я только что приоткрыл ему свое слабое место. «Я гарантирую вам защиту от рода и матирос, а вы мне рассказывайте без утайки все, что вам известно». «Ваша милость», — легкая полуулыбка тронула мои уста. «Я же сказал, что не нуждаюсь в защите. Вы забыли?» Оскорблённо поджав губы, ставленник императора кивнул мне, показывая, что я могу идти, а потому задерживаться здесь дольше необходимого у меня не было причин. Свою задачу я выполнил и теперь мог со спокойной совестью уходить. Резко встав, не дожидаясь даже пока зрячий уберёт свои костлявые пальцы от моих висков, я попрощался и покинул помпезно обставленный кабинет. Этот раунд в противостоянии с родом Атерна остался за мной. Когда за нахальным мальчишкой закрылась дверь, чиновник перевёл заинтересованный взгляд на обмершего зрячьего. "Ну, что скажете?" слегка иронично осведомился он. "Мне не нравится этот отрок", категорично заявил старик. "Мне тоже, но ну что поделать?" "Нет, наместник, вы не поняли", прокаркал целитель. «Дело не в его вызывающем поведении и пренебрежении к авторитетам представителей власти, которую он выставлял на показ. Его эмоции. Вот что выглядит по-настоящему жутким». «Что вы под этим подразумеваете? Извините, если спросил какую-то глупость, но я ведь далек от целительства. Моя стихия – огонь». «Я впервые за свою жизнь встретил такого человека». Вязко подчеркнул старец: Не обманывайтесь его юным видом и большими детскими глазами. Внутри у него ничего нет общего с ребёнком. Это как? Азадачно переспросил ставленник императора, не совсем понимая, что ему пытается сказать собеседник. Я не знаю, скромно пожал плечами зрячий, чем вызвал ещё больше недоумения. Просто не могу найти этому объяснений. Послушайте, почтенный, я неоднократно имел дело с детьми. В своих чувствах одни похожи на пугливых мышат, другие на бурлящий котел, третьи на проказливых бесят. Но всех их объединяет одно. Они не умеют скрывать и контролировать свои чувства. «А что же, Данмар?» С каким-то потаенным волнением подал голос наместник. Этот юнец совсем не такой. Он будто мёртв внутри. То есть, округлил глаза глава города. Разве такое Кхм... вообще возможно? По-видимому, возможно. Потёр горбатую переносицу старец. Но не спрашивайте как или почему. Я уже сказал, что не знаю. За всё время нашей беседы отрок не проявил никаких чувств, ни волнения, ни раздражения, ни радости. Даже когда он задорно хохотал, внутри оставался пуст, как выбеленный солнцем пустыни её песками череп. Так вы смогли прочесть его или всё-таки нет? Всё-таки не сдержался и повысил голос чиновник, от чего целитель угрожающе сощурился. Конечно же смог, резко бросил худощавый старик. Я чувствовал, как он тешится над вами, играя с словами. И он что, ни разу так и не соврал? Вот именно, подтвердил целитель. Всё, о чём говорил этот маленький колека, было почти кристальной правдой. По крайней мере, он в это сам верил. Э-э, <реком> почему колека? недопонял чиновник, снова обретая самообладание. Я не заметил у него никаких увечий, потому что его увечья скрыто вот здесь, зрячий прислонил палец к своей голове. И вы вряд ли могли это заметить. Получается, что мальчишка, сумасшедший, его разом похож на иссушенный и обескровленный труп, который по какой-то причине всё ещё ходит и мыслит. Но я бы не назвал его сумасшедшим. Что же почтенный зрячий Спасибо вам за содействие, которое вы оказываете в столь важном деле. Определённо мне есть над чем подумать. Если не возражаете, к вечеру я бы хотел вас привлечь снова. Нужно будет поприсутствовать на допросе роба-торговца Зульхара. Если нам удастся подтвердить слова мальчишки про связь с ним семья Атерна, это будет весьма скверно. Однако же и бездействовать в данной ситуации я не могу. Сидя на крыше жилого корпуса, я ловил ладонями ветер, закручивал его в причудливые фигуры, а затем отпускал, позволяя ему и дальше резвиться в вышине, наедине с простором. Ветер злился, что я с ним так играю, и норовил подгадать момент, чтобы отвесить мне оплеуху или швырнуть прядь волос в глаза, когда я не буду этого ожидать. Прямо как обиженный щенок, пытающийся цапнуть из-под тишка. Темнота уже прочно заволокла небосклон, И в пределах досягаемости моей искры не было ни единой живой души. Настал давно уснул, да и остальной городок постепенно затихал, готовясь к очередному нелёгкому учебному дню. Всё реже внизу можно было увидеть спешащих куда-то по своим делам припозднившихся аколитов или их гостей. И тени, отбрасываемые магическими огнями, сейчас сгустились настолько, что казались провалами в пространстве, ведущими в ледяной безжизненный космос. Я постепенно успокаивал дыхание, бросая свои заигрывания с ветром и медленно погружался в медитативный транс. Заросших мертвыми деревьями дебрях моей души, я смело подошел к черному обелиску и положил на него ладонь. Конструкция тут же призывно запульсировала, как будто бы маня меня к себе, и я позволил себе податься на ее зов. В конце концов, я ведь ради этого и уединился подальше от посторонних глаз. Моя рука начала медленно погружаться в черноту огромного кристалла, и с ней тотчас же стали происходить мистические метаморфозы. Там, в толще неизвестного материала, я увидел, как удлиняются мои пальцы, становясь похожими на паучьи лапы и покрываются мелкой чешуёй. Здесь, в моём внутреннем мире, невозможно было различить цвета, но я знал, что она похожа цветом на только что пролитую кровь. Широкие наросты, заменяющие когти, внушали ужас даже мне самому, потому что я знал, как они жестоко способны терзать плоть. Они просто созданы для этого, но не с целью добывания пищи или самозащиты, а просто ради удовольствия, моего собственного удовольствия. Именно с помощью этих когтей я должен причинять боль своим жертвам, теша своё демоническое естество. одавшись вперёд ещё немного, я заворожённо следил за тем, как чёрный обелиск меняет каждый сантиметр погруженной в него руки, пока она не оказалась запущенна в него по самой локоть. Кристалл недовольно задрожал, когда я попытался отстраниться, и не выпустил меня, но страха перед этим конструктом у меня почему-то не было. Ну что ж, значит только вперёд. Сделав несколько глубоких вдохов, я смело ринулся навстречу угромой темноте, таящейся в гранях монолита. Миг, и она поглотила меня, сомкнувшись со всех сторон, и я остался в сней наедине, потеряв из виду перекорёженные деревья своего внутреннего мира. Распахнув глаза, я даже не сразу понял, что вокруг меня снова простирается реальность. Всё вокруг стало таким же серым и блеклым, каким выглядели внутренности моей души в медитативном трансе. Но тут было то, чего не могло быть внутри меня. камень парапета, доновение слабого озерка и россыпь бесцветных осколков мёртвого спутника на тёмном небосклоне говорили о том, что я из него всё-таки выбрался. Отолкнувшись, я легко встал на ноги, ощущая при этом такую лёгкость, какой не было даже в момент активации анимы Игнис. Надежда, к сожалению, никуда не делась, поэтому я сейчас с некоторой грустью рассматривал изодранную торчащими шипами рубашку, которая мне всегда так нравилась, и разошедшая по швам брюки. В облике демона я оказался значительно крупнее, и габаритами соответствовал среднестатистическому мужчине. Не такому огромному, как Остал или Эпима в свои лучшие годы, естественно, но и уж точно не юному подростку. Я потянулся к аккуратно сложенному рядом камзолу, достал оттуда маленькое зеркальце и, затаив дыхание, взглянул на свой извращённый дыханием преисподний лик. Первое, что меня разочаровало, так это узнаваемость черт. Несомненно, жуткие глаза, не имеющие радужной оболочки и неопределённой формы зрачки, которые расплылись по ним, напоминая чернильные капли, упавшие в стакан вина, совсем не походили на человеческие. сильно заострённые скулы, пара закручивающихся рогов острых, словно мои разочарованные стилеты, россыпь пёстрых зубов и раздвоенный язык, как у мелкого беса, ещё сильнее подчёркивали различия с людьми, но всё же, всё же в этом инфернальном обличье слишком легко узнавался мальчишка Данмар. Вот она, награда дьявола, которую тот мне сулил. Он вручил мне её вместе с кровью своего амесса Расмадея. Но мог ли князь тьмы так же легко отобрать её? Что я знаю о его власти над своими слугами? Судя по тому, как могущественный демон слушался своего господина, она распространяется на много дальше, чем даже над грешными душами. Прикрыв свои ужасные глаза, я с силой сжал кулак, держащий зеркальцо. Жалобно хрустнуло стекло, и с тоненьким звоном мне под ноги рассыпались мелкие осколки, которые своими острыми гранями не сумели даже поцарапать чешуйчатую ладонь. Как же я устал от всего этого. Устал бояться неизвестности. Я бы и рад попытаться сбросить себе ермо повелителя ада, но мне остро не хватало информации о своем угнетателе. Лишь бы не получилось так, что испив крови Асмодея, я закрыл для своей души все остальные двери в посмертии, навеки привязав себя к преисподней. Хотя, если подумать, участь стать искателем боли выглядела не так уж и погано, как перспектива провести тысячелетие в очине лорда карателя. Подойдя к самому краю крыши и облокатившись на парапет, я окинула священную магическими фонарями территорию девинатория. Смотреть на мир глазами демона оказалось не так интересно, как человеческими. Я словно бы очутился в нуарном кино, из которого намеренно убрали краски, оставив только различные оттенки чёрного и гипертрофированный контраст. Зато темнота в этом обличии больше не являлась для меня помехой, ведь я мог даже с крыши рассмотреть любую отдельную травинку на подстриженной лужайке. А это сулило открыть для меня новую грань ночных полётов. Вдруг яркое пятно света где-то внизу привлекло моё внимание. Оно появилось вдали и начало медленно приближаться. Сначала я не понял, что это такое, но вскоре сумел рассмотреть человеческий силуэт в районе солнечного сплетения, которого и трепетало это сияние. А ещё через пару десятков минут я приметил другого аклита, который уже не так сильно отсвечивал в ночном мраке. Если яркость первого можно было сравнить с огнём хорошо пропитанного смолой факела, то второй с натяжкой тянул даже на пламя паршивенькой свечи. Значит, вот как видит наши души демоны. Интересно. Очень интересно. Сухой раздвоенный язык прошёлся по шершавым губам, издав звук, будто потёрлись друг о друга два опавших листа. Интересно. А какая она на вкус? человеческая душа. Впрочем, зачем ломать голову? Я ведь могу узнать это хоть сейчас.